Сэнди Джонс. Другая женщина. Издательство Синдбад. Посвящается Айви Рольф, моей бабушке, которая всегда призывала меня быть тем, кем я хочу быть. Пролог. В подвенечном платье она прекрасна. Оно ей необыкновенно идет. Именно таким мне и представлялся ее выбор. Нечто элегантное, сдержанное и при этом оригинальная, как и она сама. Просто сердце разрывается при мысли, что желанный день для нее никогда не наступит. Но ей пока не нужно об этом знать. Я думаю о гостях, которые никогда не придут, о рамках без фотографий, о безмолвном и незримом первом танце, о несъеденном свадебном торте и чувствую, что моя решимость ослабевает. И тут же приказываю себе собраться. Сейчас не время для сомнений. Предстоит еще столько всего сделать, причинить столько боли. Но я не отступлю. Один раз у меня не получилось. Но теперь все будет как надо. Иначе нельзя. Слишком многое поставлено на карту.